Глава одиннадцатая. Новое утро началось с мелкого моросящего дождечка, намекая, что полноценная осень не за горами. И пускай в этих краях она достаточно теплая, и солнце светит все так же ярко, но греет все же на процент меньше с каждым днем. В общем, не собираясь искушать судьбу и шутить со здоровьем, я не только надела спортивную форму и поверх нее новый кожаный плащик, но и сплела вокруг себя магический щит, защищающий как раз от дождя. Спустилась вниз, планируя лишь легко перекусить, чтобы сытая тяжесть в желудке не помешала заниматься, и очень удивилась, когда хозяйка встретила меня не только завтраком и добрым утром, но и подозрительным бумажным свертком, к которому крепился лист сопроводительной бумаги. «Что это?» — спросила настороженно, не спеша брать пакет в руки, а предпочтя сначала пристально изучить его издали, в том числе магическим зрением. «Вчера посыльный принес», — доброжелательно отозвалась миссис Муариф, ни на миг не отвлекаясь от сковороды с оладушками. «На твое имя!» «На мое имя? Значит...» Справедливо полагая, что этот адрес знают очень немногие, но об осторожности забывать не стоит, я магией переложила пакет на пол, и магией же его вскрыла, держа на готове сразу с полдюжины защитных и атакующих плетений. Они не понадобились. Все еще издалека, изучая пухлую и не самую новую книгу, я точно так же вскрыла сопроводительное письмо, которое оказалось кратким в своей лаконичности, но сумело ввергнуть меня в продолжительный ступор. «Читай правильные книги, чудовище. Потом вернешь». «Чудовищем?» — называл меня лишь магистр Ламбертс. И хотя кто-нибудь из адептов Академии мог нас подслушать и тем самым ввести в заблуждение, я ни на миг не усомнилась, что это он. Его послание, его почерк, его книга. Но зачем? Подняв книгу с пола уже руками, Я прочла ее название и снова поймала себя на мысли, что ничего не понимаю. Почему именно она? Почему сейчас? На что тьма его побери, он намекает? И вообще я не такая. Насупившись, я отнесла наверх старинное здания тысячи проклятий высшего порядка». По дороге не удержавшись, одним глазком заглянула под обложку, и придя в себя, лишь когда меня цапнула за ногу тьма, тем самым намекая, что еще немного я опоздаю на физкультуру. Вот тьма! Закономерно разозлившись на магистра, который подкинул мне такую свинью, я помчалась вниз, волшебным образом пробежав мимо кухни и цапнув сразу три наисвежайших оладушка, и пока на всех порах мчалась в сторону Академии, съела их все. Чайку бы еще! Но чего нет, того нет. Не опоздать бы. К счастью, я уложилась по срокам и здраво, предположив, что с такой погодой занятие будет проходить в крытом спортзале, не ошиблась и была на месте за пять секунд до звонка. Не самое последнее, кстати, в течение следующих пяти минут подходили опоздавшие, которых магистр Руфус не выгонял, но каждые тридцать секунд добавляли штрафной круг. Не самый большой, ведь мы бегали всего лишь по периметру спортзала, а не по полигону, но тоже мало приятного. И все бы ничего. В целом я любила бегать, особенно если не на скорость, а трусцой. Но уже в конце первого из двадцати обязательных кругов рядом со мной пристроился Винсент и, как ни в чем не бывало, подмигнул. «Привет, красотуля! Как дела? Как настроение? Пойдем сегодня в кафе угощаю?» Аж с шага сбилась, запутавшись в собственных ногах. Но непоправимого не произошло, и я не упала, тем более граф ловко придержал меня за локоть, словно заранее знал, что так и будет. «Никуда я с тобой не пойду», — буркнула раздраженно, прекрасно видя, что позади нас, не спеша, трусит весь табун инквизиторов, включая Джулиана. «А за деньги?» — прищурился блондин. «В смысле?» — опешило, причем искренне. «В прямом», — снова подбегнул Винс и пояснил. Ничего такого ты не подумай. В столице есть подобная услуга, называется эскорт. Когда милая очаровательная девушка, необремененная обязательствами, составляет компанию обеспеченному мужчине. За деньги, само собой. Проституция, что ли? Уточнил на всякий случай, потому что не могла поверить, что мне такое предлагают. Да еще и во все Потому что неподалеку бежали и наши ребята, уши которых так и дрожали от желания услышать содержание нашей беседы. «Разве что моих обидчиков не было, но им простительно у них по состоянию здоровья временный медотвод именно от занятий магистра Руфуса». «Нет, нет», — рассмеялся граф, — «конечно нет, эскортницы не оказывают интимных услуг. Все абсолютно прилично. Мы просто сходим в кафе приятно проведем время, поедим, побеседуем, может, потом и прогуляемся немного, если, конечно, погода позволит». «И какой в этом смысл?» Мужчины сегодня, видимо, решили свести меня с ума, потому что я снова ничего не понимала. Тебе какая от этого выгода? Я замечательно проведу время. Покосилась на парня, по его невинному выражению лица поняла, что не все так просто. Вспомнила, что завтра у нас практическое занятие по стихиям. И отказалась. Нет, не интересует. После чего слегка прибавила ходу и почти сразу оторвалась На приличную дистанцию. Но не тут-то было. А почему? полюбопытствовал Винс, догнав меня метров через двести. И весь табун инквизиторов снова прочно повис у нас на хвосте. Вот тьма. Да я им клон, что ли. Я не нуждаюсь в деньгах, и меня не интересует твое общество. Постаралась произнести как можно ровнее, хотя куда сильнее хотелось, по прикладствовать. Увы! Граф был сильнее меня физически и магически, так что в прямом конфликте у меня не было ни шанса, а подлости, коварства хороши, когда их не ожидают всем курсом. «Да брось!» — не поверил парень. «Я хорош со всех сторон, с какой ни взгляни. А ты из простой семьи, я узнавал». «И что?» — фыркнула, не впечатлившись его аргументами. «Где связь с моим ответом?» «Какая же ты трудная!» — возмутился Винс. «На принцип пошла, что ли?» «Ты говоришь полнейшую ерунду», — цикнул в ответ. «Почему просто не принять то, что вы меня не интересуете? Ни Джулиан, ни ты, ни кто-то еще из вашей многочисленной компашки. И вообще, у меня уже есть парень, и ему совершенно не понравится то, что ты мне тут предлагаешь. Все, отстань». «У тебя есть парень?» — прилетела мне уже в спину шокированная. Но прошло от силы десять секунд, и Винс снова бежал рядом, нагло заглядывая мне в лицо. Кто он? Как звать? Я его знаю? Да врешь, поди. Мужа вторую неделю знакомы, и я никого рядом с тобой не видел. Вот если бы я был твоим парнем, я бы тебя как минимум с пар встречал. А он? А он вообще-то в это время своими делами занят. Скривилась презрительно, сама лихорадочно прикидывая, как буду выкручиваться из этой непростой ситуации. С них ведь станется выяснить, что никакого парня у меня и впрямь нет и при всех обвинить во лжи. Так-то не смертельно, но приятного мало. А у меня все-таки репутация. Любая увлеченная ложь для нее будет губительна. Вот тьма. Работает, что ли? О, так он из простолюдинов. Пренебрежительно фыркнул граф, тем самым добавляя себе себя очередных отрицательных очков в характеристику. И кем же он работает? Ну, давай, удиви меня. Заставь поверить в эту ложь. «Слушай, ты чего ко мне прицепился?» — возмутилась уже в голос. «Не собираюсь я тебе ничего рассказывать и доказывать. Учиться лучше начни нормально. А то такое ощущение, что вы сюда сплетничать приехали, а не за нормальными дипломами. Все, отстань!» «Отстану!» — неожиданно покладисто согласился блондинчик. Но при этом так нехорошо прищурился, что я сразу поняла. Без ложки дегтя в этом деле не обойдется. И не ошиблась. Познакомишь меня со своим парнем, и сразу отстану. И ни один из нас больше тебя не побеспокоит. Но если солгала, пойдешь со мной в кафе на полноценное свидание, причем бесплатно, ну как, по рукам? По рукам. Я знала, что пожалею. Понимала, что совершаю ошибку, и нет у меня никакого парня. Но как же сладок был приз. Я просто не смогла удержаться. В итоге остаток занятия прошел двояко. Легко и просто, в плане того, что Винс от меня отстал, и на рукопашку меня распределили в пару к тощему мелкому Харви, с которым мы ну очень аккуратно отрабатывали один единственный удар и блок, но в то же время довольно напряженно в моральном плане. Кого предъявить инквизиторам? Так-то у меня было целых два варианта — Альбус и Марк, которых можно просто дружески попросить, и они наверняка не откажут. Но оставался шанс на то, что Винс не поверит, и поговорит с моим гипотетическим парнем по-мужски, и тот признается, что это ложь. Но не могла я на все сто процентов доверять кому-то, кто не я. Не могла. Как показывала практика, у каждого есть слабость и собственное мнение, которое может не совпадать с моим. Так что в серьезных вещах полагаться можно только на себя, ну и тьму. К тому же Марк как раз из простых, вообще деревенский, то есть достойный парень из него, так себе, и даже думать не хочу, что будет, если Винс попытается его подкупить. С блондина станется. Альбус. Альбус — аристократ, но что-то мне подсказывает, что просить его о помощи именно в этом вопросе мысль не самая умная. Он ведь согласится, а потом намекнет, что и лгать не обязательно, ведь мы можем стать парой по-настоящему. А вот не хочу. Не хочу терять время... Который можно провести с куда большей пользой. Между прочим, у меня еще месть до своего логического конца не завершена, новая книга по проклятиям не изучена, да и сам магистр замуж не пристроен, тьфу ты, не поженен. Кстати, о магистре. Вот было бы забавно назвать своим парнем его. Жаль только, что он на эту дикость не согласится. Но было бы забавно, да. От меня бы мигом все отстали раз и навсегда. Мысли плавно перетекли на кандидатуру комиссара Вискански, который вроде как был ко мне уже не сильно равнодушен, но к нему с такой просьбой обращаться даже неприлично. Насмех не поднимет, но посмотрит так, что сгореть от стыда будет проще, чем объяснить причину. Ну и что у нас в сухом остатке? Точнее, кто? А никого? Вот же тьма! Хм! Тьма! Точно! Меня так захватила новая идея создать себе парни из тьмы, что я едва не пропустила очередной вяленький удар Харви, который пришелся мне аккурат в правую грудь. Смазанный и совсем не болезненный, но парень так испугался и дико засмущался, что пришлось прерваться и минут пять заверять его, что все в порядке, и я на него не сержусь. А там и занятие закончилось. «Эй! Эм!» — поймал меня уже на выходе Винсент, нагло хватая за руку. «Мы же о главном-то не договорились!» Когда с парнем своими познакомишь? Я бы не прочь прямо сейчас. Чего тянуть? Вообще-то он по одному щелчку из воздуха не появится. Фыркнула недовольно, сбрасывая его руку. Я поговорю с ним и сообщу, когда мы сможем удовлетворить твое нездоровое любопытство. На днях. Все, отстань. Иди лучше душ прими, от тебя потом воняет». С трудом, но избавившись от инквизитора, я прямиком помчалась домой, чтобы никто другой не решил, что тоже жаждет моего внимания. И уже дома, приняв душ и переодевшись в домашнее, разложила перед собой тетради и книги, пытаясь понять, по силам ли мне очередное безумство. Кстати, тьма не одобрила мою задумку, предложив найти полноценного живого парня, который будет отдуваться во всех подобных случаях и, ко всему прочему, приносить иную пользу, например, покупать нам пирожные. Пирожное это хорошо, но все равно не перевешивает всего остального. Парням ведь что надо? Как минимум на свидание с ними ходить. А я не хочу. Просто не хочу. А ведь кроме свиданий их еще и целовать надо, обнимать, по душам беседы вести, в общем, фу, не мое это. Молчу уже про секс. Это в 16 можно игнорировать все намеки подобного плана, а в 21. Это уже проблематично, особенно если парень будет старше. А если не приведи Тима замуж, позовет? Оно мне надо? Нет, нет, еще раз нет! Вот только и Тима заупрямилась, приведя десяток аргументов против своей кандидатуры и давя на то, что на нормального, высокого и крепкого мужчину у нее не хватит массы, а посредственного хлюпика мне не надо. Его просто не воспримут всерьез. И все равно сначала я провела тщательные расчеты, и выверила нужную формулу от и до, после чего оказалось, «ты права». Это была фиаско, самая настоящая фиаско. И как быть? Я так расстроилась, что за ужином это заметила миссис Муариф. Я беспокойно уточнила, отчего я сама не своя. Объяснять ничего не хотелось, тем более это было довольно сложно без уточнения деталей и предыстории, так что я просто отмахнулась, отделавшись, Неопределенным ворчанием, что Майтна на душе да и погода давит. К вечеру и впрямь разошелся дождь, грозя затянуться на несколько дней, так что в целом такое обоснование домохозяйку удовлетворило, но не до конца. А может карты на тебя разложить? предложила она таинственно улыбаясь. Когда на душе Майтна, то в этом всегда мужчина виноват, а то и не один. А карты все знают, в том числе и о том. Чем эту маятную душу успокоить? Ну так как? Я понимала, что все это чушь, и абсолютно любой расклад можно трактовать как угодно, но сама уже перебрала все имеющиеся варианты и пока выхода не видела. Нет, они были, но все какие-то посредственные, а я хотела идеальный. А, давайте, махнула рукой, и повеселевшая миссис Муариф поманила меня в свою спальню на втором этаже. Даже не спальню, а скорее будуар, обставленный довольно любопытно, с намеком на южную роскошь и таинством полноценных магических обрядов. Яркий низкий диван со множеством мягких подушек, круглый столик с лаковой мозаичной поверхностью в бирюзовых тонах, не спадающие с потолка полупрозрачные ткани, цветастый ковер на стене и даже тотем какого-то мелкого степного башка, мне неизвестного. Усадив меня на диван, Сама вдова зажгла ароматную палочку, очень быстро наполнившую небольшое помещение тяжелым ароматом благовоний, подвинула ближе ко мне столик, а сама села напротив на низкий пуфик. Ловко перетасовала толстую колоду, вынутую из кармана, загадочно блеснула глазами, протянула мне, чтобы я сдвинула, и одну за другой выложила передо мной несколько карт. Ого! Понятия не имею, что она там увидела. Для меня это были совершенно непонятные картинки с различными персонажами и предметами. Так что я охотно подключилась к этой нелепой игре и заворожённым шепотом спросила. «Ну что там?» Стрельнув в меня лихорадочно заблестевшим взглядом чуть из-под миссис Муариф нервно облизнула губы и ткнула пальцем в центральную карту, которая изображала голенького младенца, лежащего в люльке на лугу под открытым небом. «Это ты!» «Редкая карта и в данном случае крайне странная, но ее можно трактовать в том числе как невинную душу, чистую помыслами». Хмыкнула про себя, но спорить не стала. Гадалки виднее. «А это твоя маета. Вдова провела шишковатым пальцем по трем картам, выложенным под младенцем. Два молодых брюнета и опять же молодой, но блондин. «Вот точно, мужчина! Я это прям сердцем чуяла!» Молодые да борзые, но обеспеченные и не глупые. Видишь, как богато расшиты их одежды. Ох, и горячая ты девка, Эмилия. Сразу трое. Редко такое выпадает. Ох, редко. Лихорадочно прикинув, что брюнетами могут быть Джулиан и Альбус, а блондином Винс невольно напряглась. А ведь не соврали карты. Что еще они могут сказать? тут у нас осложнения иные препятствия задумчиво пожевала губами домохозяйка тыкая пальцем в еще две карты слева от младенца на одной из которых был изображен противный паук с длинными тонкими лапами а на второй несколько развратно одетых девушек распивающих вино из вычурных кубков я так понимаю завистница или соперница и кто ты очень могущественный уже заманивший тебя в свои сети чего чего Прозавистница поняла это Фиона и Алария, но паук. Хотя, неужели старикан? Хотя каким он тут боком? Ох, нет. Я была права, и это его вина в том, что Беккельсбери-младший приехал в нашу академию именно в этом году. Вот же сволочь. Тут у нас помощь бескорыстная, намек на то, что может помочь решить проблему. Темный ноготь ткнул в черную кошку, но это тьма, понятно. А затем в стопку книг. Тут еще понятнее. Ну а тут у нас тот, кем сердце успокоится. И с многозначительной улыбочкой перевернула последнюю карту, которую изначально положила рубашкой вверх, а сейчас перекрыла ею младенца. Дракон. Черный дракон в небесах. Но как? «Вижу, ты и сама все поняла». Хитро усмехнулась горе-гадалка, когда я прикусила губу и неосознанно сжала руки в кулаки, не желая верить увиденному. «Знаю, иногда сложно поверить, что картам виднее, чем нам. Но сколько себя помню, они еще никогда не ошибались. Ты не торопись, милая, не спеши, обдумай все хорошенько, присмотрись. А там, глядишь, оно и само все разрешится». «Драконы, они сильные, коварные, расчетливые. От них не спрячешься, только если сам не позволит. Но хочешь ли ты от него прятаться?» Предпочтя оставить этот вопрос без ответа, я скупо поблагодарила миссис Муариф за гадание, поспешила уйти к себе, пока она не наговорила еще какой-нибудь ерунды. «Итак, дракон решит все мои проблемы». «Хотя нет, не так. Проблему решить тьма и книги. Вот отсюда и будем исходить. А сердце мое успокоится тогда, когда я женю магистра, и он перестанет мне мешать. И никак иначе». Откровенно запоздала, вспомнив, что я еще не сделала уроки на завтра, а день предстоит не самый простой. Сначала лекция по магическому уголовному праву, следом лекция по бистеологии, а затем практическое занятие по стихиям. Я плотно засела за учебники и тетради, закончив готовиться к завтрашнему дню уже ближе к ночи. Собрала сумку и уже, лежа в кровати, поинтересовалась у кошки, как там дела у наших обидчиков. С удовольствием выслушала, что в домике по адресу Академическая, 9, небывалое нашествие насекомых, и избавляться от них наши королевишны будут как минимум неделю, а то и дольше, потому что разных насекомых уничтожают, прогоняют разные заклинания — И не каждый дипломированный маг-бытовик их знает, ведь итоговая специализация даже у нас всех разная. Кто-то тяготеет больше к земле и работает с растениями, кому-то нравятся животные, некоторым лучше прочего даются домашние дела, ну и так далее. Я вот обожаю именно сложные мегакомпонентные заклинания, вне зависимости от их направления. Но в то же время предпочитаю поисковые, хотя в последнее время много внимания уделяю защитным и тем, в основе которых лежит тьма. Тем же проклятием, например. В общем, к чему это я? Приманить насекомых легко, избавиться очень сложно. Те же тараканы и клопы, говорят, выживают даже изнанке, а у нас далеко не курорт. После красочного рассказа о том, как она лично помогала в шам пробраться в пышную шевелюру аларии, чтобы те в кратчайшие сроки отложили как можно больше яиц, Тьма посетовала, что парни со своими сложными переломами будут прохлаждаться в лазарете еще как минимум неделю, и я, прекрасно понимая, к чему она клонит, сразу отпустила кошку покошмарить их и этой ночью. «Главное, не попадись и не оставляй следов», — напутствовала ее, и та, блеснув желтым глазом, мол, ученый уже растаяла призрачной дымкой. Я же, загадав для себя, что, почитая всего час, не больше открыла книгу, презентованную магистром, И вчиталась в ровные строчки неизвестного мне проклятия. Очуметь. А что так можно было? Вот это да. Аж руки чешутся попробовать прямо сейчас. Но нет. Я кремень, шикнув на саму себя, когда поняла, что снова зачиталась, и всего час вылился в полноценные два с половиной, с усилием оторвалась от книги и приказала себе спать. Завтра дочитаю. Обязательно. Но уже. Завтра.